Очистим организм от радиации. Очищение организма, его органов и систем от шлаков является одним из важнейших средств самооздоровления. Самая доброкачественная пища содержит элементы, которые требуют растворения и удаления. Воздух, вредные примеси и далеко не всегда обычное дыхание позволяет совершать эффективную работу. Поэтому саму систему очистки организма тоже нужно периодически чистить и стимулировать ее деятельность специальными методами. Для общего очищения можно использовать фитотерапию, диетотерапию, голодание, желательно под контролем врача, рациональное питание, а также массаж и самомассаж, физический и психологический тренинг, дыхательную гимнастику. Особое внимание следует уделить проблеме защиты организма от вредного воздействия негативных экологических факторов. Используя психофизическую саморегуляцию, вы сможете улучшить работу механизмов по естественной очистке организма от радиоактивных веществ и повысить его защитные свойства. Слушая следующий далее текст, вы почувствуете, как включится механизм самооздоровления и ваше самочувствие начнет улучшаться. Итак, сосредоточьтесь, спокойно и внимательно слушайте. Сейчас в моем организме включается механизм саморегуляции. Во всем теле появляется ощущение приятного тепла. Его волна окутывает все тело и организм начинает интенсивно очищаться от радиации, шлаков, нитратов, нитритов, всех токсических веществ. Каждая клетка, каждый орган очищается от радионуклидов, тяжелых металлов, солей. Мой организм полностью очищается от всех ненужных веществ естественным путем. Улучшаются функции печени, почек, желудочно-кишечного тракта, нормализуется работа кроветворных органов, повышается содержание гемоглобина в крови, нормализуются все показатели крови. Улучшается кровообращение в каждом органе, восстанавливается работа центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной, всех клеточек моего тела. Нормализуются все обменные процессы – жировой, витаминный, минеральный. Повышаются защитные функции и общая сопротивляемость к различного рода воздействиям. Несколько минут посидите расслабившись. Ощутите, как организм набирается сил, обновляется, настроение улучшается. Вы чувствуете приятную свежесть, легкость, прилив энергии и здоровья. Целесообразно прочесть этот текст также перед сном. В этом случае психологически настройте себя на то, что сон будет крепким, глубоким, организм полноценно отдохнет, очистится от всех шлаков, радионуклеидов, улучшится здоровье, пройдут все боли, все неприятные ощущения. Утром вы проснетесь свежим, бодрым, отдохнувшим.